У начальника Харьковского гарнизона Рафаловича, полкового командира войск ВОХР, чехотышным румянцем горели впалые щеки, блеск воспаленных глаз, улыбка, открывавшая выщербленные зубы, говорили о том, что место коменданта не у схемы города, не у трех назойливо пищащих и крякающих на разные голоса телефонов, а на больничной койке, может быть, даже в неврологической больнице. — Кольцов, дружаня, — говорил он восторженно, брызгая слюной, — дай-ка на тебя вблизи погляжу. Ты ж легенда. Вот установим звание почетного гражданина. Будешь первым в Харькове. И это я тебе обещаю. На все предупреждения Павла о возможности нападения Махно на город он почему-то криво улыбался. Пустяки. Пущай сунутся. В городе они и увязнут. Харьков, дорогой товарищ Кольцов, И это тебе не Киев с Мещанскими базарами, а столица украинского пролетариата. «Хватит ли у вас сил?» — спросил Павел. «Сколько ни есть сил, все готовы полечь, но город не отдать», — отвечал Рафалович. «А что ты предлагаешь? Чтобы я задержал эшелоны, идущие на борьбу с бандами или с черным бароном, и поселил их здесь?» «Товарищи ваши гибнут, добывая победу, или, может, кусок пропитания...» а вы здесь побездельничайте, покормитесь. Да и где в Харькове столько пайков Возьма, Это ж не село. Соображения Рафаловича не были лишены логики, но продолжать беседу не имело смысла. Большинство командиров Охра, такие как начальник гарнизона, были старых большевиков, военного опыта не имели. Но тебе, товарищ Кольцов, спасибо за предупреждение, бдительность мы усилим, Особенно на въездах, сказал Рафалович на прощание, а повидать тебя живьем, познакомиться был душевно рад. Жене расскажу, не поверит. Выйдя от коменданта, Кольцов впервые обратил внимание на город. Подпольная торговля стала бойче, прибавилась дьякоф из села, гомонили пьяными голосами пивные подвальчики, но число магазинов притом уменьшилось. Появились новые заколоченные двери, витрины. Жизнь все дальше уходила с улиц куда-то в глубь дворов. Нищавшее от продразверстки село тянулось к городу, а город искал у села остатки съестного, и на этой почве шел тайный, все более жалкий товарообмен. «И какие детки тянулись в Харьков, зачем и почему, всех не проверишь. А проверишь, так попадешь на верный документ». Павел постоял на перекрестке, колеблясь, куда пойти в свой старый брестоль, гостиницу ВУЧК, или же к Старцеву, который уже, должно быть, сдал привезенные ценности и разогревал на буржуйке пайковый ужин. Конечно же, старый друг ждал его, но Кольцов подумал о вполне возможной встрече с Леной, которая жила рядом. Его тянуло к этой женщине, и в то же время он понимал, что между ними уже ничего не будет. Он должен рассказать этой женщине правду о себе и о гибели ее мужа, иначе будет чувствовать себя прохвостом, мародером, грабящим мертвого. Но к такому разговору с Леной он не был готов, только не сегодня, не сейчас. Павел повернул к Бристолю. Как ни странно, его комната все еще числилась за ним, да и вообще постояльцев стало меньше, все подались, кто на Польский фронт, кто на Врангелевский, кто на Махновский. Павел лег на постель смертельно голодный. Он не успел поесть ни в здании ВУЧК, ни в управлении гарнизона. Ни пайка не получил, ни карточек, ни денег. Полежал немного, встал, пошел в кубовую, принес кружку с кипятком, попил, и стало легче. Заснул, и тут же проснулся от мучащей его голодной боли. Добегался. В голову лезли рваные тревожные мысли — словно лоще дождевых облаков. Открыл глаза, стал размышлять о буловках Махно, о которых много наслушался за последние дни. Небось и на этот раз батько придумает какой-нибудь маскарад. Первый раз Махно отобрал Екатеринослав у петлюровцев, а городок-то не слабее Харькова, даже побогаче. Для этого он придумал трюк с пригородными рабочими. Каждое утро... В шесть часов слева левого берега Днепра от станции Игрень шел длинный пригородный поезд, состоящий из теплушек, который вез сотни рабочих на заводы Екатеринослава. Самым трудным здесь было миновать знаменитейший в России, да и во всей Европе, двухъярусный мост через Днепр, где поезда останавливали для проверки. Проверка была рутинной. Часовые заглядывали в теплушки, осматривали рабочих поверху через головы, Иногда стражники окликали знакомых, «Петро, ты здесь?» И, услышав ответ, проверку вагона заканчивали. Раз Петро на месте, он чужих не допустит. На этот раз и Петро, и Павло, и Дмитро были на месте. Поезд после пятиминутной задержки отправили на Екатеринославский вокзал, как положено. И тут из теплушек хлынули махновцы, одетые под рабочих и тесно сжимавшие всех этих Петров и Павлов. Сотни. С пулеметами. Сразу отбили стоявшую возле вокзала батарею и начали беспорядочную стрельбу по городу, одновременно заполняя Екатерининский проспект и забираясь на самую высокую точку, к дворцу Потемкина, откуда можно было простреливать весь город. Петлюровцы, видя, что центр захвачен, хлынули из Екатеринослава. На беду махновцев, Город все еще был сказочно богат, и через три дня Петлюровский полковник Самокеш в своих перепившихся и отягощенных трофеями одноплеменников на тонкий днепровский лед, где половина из них потонула. Второй раз Махно брал Екатеринослав уже с запада, и переезд через Днепр был ему не нужен. В городе властвовали белые. Комендантом был полковник Щербинин, царского еще воспитания, почтенный военный чиновник, который считал, что находится в глубоком тылу, поскольку Махно отогнали куда-то к Богу. Махно между тем разбил преследователей и решил снова захватить свой любимый город, который, конечно, стал намного беднее, но при белых вновь как бы расцвел поздним осенним цветом. В те сентябрьские дни в Екатеринославе гремела и шумела знаменитая капустная ярмарка, на которых отовсюду съезжались тысячи дядьков, вышагивая в своих юфтевых тяжелых сапогах рядом с телегами, да нельзя нагруженными капустными кочанами. Полковник радовался возрождению торговой славы города. Но в одно прекрасное утро, очень-очень раннее, из капустных вазов вылезли хлопцы, вооруженные с головы до ног. детьки тоже преобразились и ухватили кто карабин, а кто и Льюис, и пошли по улицам, уничтожая всех, хоть как-то походивших на Деникинцев, забрасывая гранатами гостиницы, где ночевали военные и беженцы, вот там-то задав и взял в плен 600 офицеров толовиков и порубал их в назидание фронтовикам. Почти месяц хозяйничали махновцы в городе и довели его до состояния столь плачевного, что когда Слащев со своим корпусом пришел с фронта вышибать хлопцев, в помощь ему неожиданно взялись за оружие рабочие. Но это опять-таки печальный финал анархической сказки, а начало было, как всегда, театрально эффектным. Что-то придумает Махно на этот раз. Кольцов то засыпал, то просыпался, и являлись ему то ли на его, то ли во сне какие-то опереточные дядьки, В шароварах с матней до земли, в свитках совершенно театральные, но с настоящими винтовками, и прыгали они с какого-то возвышения, как со сцены, в зрительный зал, где сидели невооруженные люди, все еще от непонимания, аплодируя этому красивому действу. На следующий день Кольцов был еще в нескольких учреждениях и добился того, что со шалона, проходящего через пологи, Сняли, и доставили в Харьков два двухбашенных броневика, которые, как известно, если расставить их в нужных местах, могут заменить с собой полк. Это уже было серьезно, это уже походило на дело. Вечером Павел набрался мужества и отправился из гостиницы к Ивану Платонычу. Он знал, что Старцев звонил в Брестоль. Не появляться дольше у Старцева было неудобно. Перед заходом солнца прошел небольшой дождь, и от улиц несло прибитой пылью, а тополя на Рыморской запахли вновь смолисто и свежо, как весной, когда только развертывается липкий блестящий лист. Кольцов сделал небольшой крюк, прошелся мимо неосвещенного, темнеющего, как лесная гряда, университетского сада, который спускался к Клочковской улице и там терялся где-то в низине. От Клочковской тянуло болотом, рекой, и Кольцов невольно вспомнил свое заключение на реке Волчьей у Махно. Кто знает, что скрывает этот сад, запущенный в годы войны и больше похожий на лес. За ночь он может скрыть целый полк. Патрули боязливо проходили здесь середины улиц, а по бокам, по подворотням шмыгали какие-то типы в низко надвинутых картузах стараясь не попасть под редкий свет фонарей. Кольцов держал руки в карманах, сняв с предохранителя оба пистолета. На этот раз он ни на какую удочку не поддастся. Странно, он был в центре Украины, в ее столице, но чувствовал себя так же, как на волчьей, даже беспокойнее. Там хоть была какая-то определенность, там все было чужое, враждебное. Здесь же он не понимал, среди кого находится. Если подойдут, двое попросят табачку для закрутки. Так что же, открывать по ним огонь, не подпуская вплотную, или все же достать кесет? Все надо решать интуицией вдоль секунды. По Никольской, от маленького скверика на площади Святого Николая, уже хорошо знакомой ему дорогой, Павел отправился вниз. Церковь Святого Николая, где когда-то перед Полтавской битвой молился Петр I, была темна и молчалива. Последним указом, неизвестно кем подписанным, должно быть Раковским, в городе запрещали церковные звоны, и храм, запущенность и облупленность которого высвечивал единственный фонарь в сквере, был молчалив и безлюден. Только нищие на паперте сидели даже поздно вечером, дожидаясь неизвестно чего. Нищих было много, голод согнал их вместе. Так сбиваются в зимнюю стаю Вороны, когда с морозами исчезает еда. А может, это и не нищие вовсе, а полурота замаскированных махновских разведчиков? Очень даже возможно. Но Кольцов обругал себя. Вот он и становится той пуганной вороной, которая боится куста. По дуге Николаевской улицы он спустился к дому Старцева, но сразу входить не стал. Пошел к берегу Харьковский взглянуть на хибару Лены. Увидел приземистый домишка сквозь темноту, подчеркиваемую еще слегка светящимся небом, было заметно, как он осел на один бок. Окна в хибаре не светились. Или спят, или экономят свои лучинки. Все сейчас приходится экономить. А может быть, их здесь уже нет? Уехали? Кольцов ощутил неожиданную боль. Он не хотел, чтобы Лена уехала. И боялся встречи с ней. Нет не сейчас, не сегодня. Он повернул обратно к дому Старцева, линия хибарок резко оборвалась и перешла в стену высоких двух- и трехэтажных домов, редко где виден был огонек в окошке. Электричество сюда не подавали, берегли последние мощности электростанции для центра, для всяких военных и штабных учреждений. Подъезды в домах были высокие, похожие на порталы. Но Кольцов знал, что почти все двери заколочены. Люди почему-то стали использовать черные ходы со дворов. Революционная мода. Парадный подъезд становился нелеп, как смокинг или галстук. Его отнесли к буржуазным пережиткам. Тем более, что следить за чистотой парадных подъездов стало некому. Дворников заменили общественными дежурными. Кольцов усмехнулся. «Какими ясными!» Казались ему те мартовские, а потом ноябрьские утра семнадцатого года, когда скинули царя, а затем объявили переход к социализму. Казалось, один шаг до счастья, стоит только протянуть руку. Но вот прошло три года, и не стало даже электричества. Ну что ж, с пути не свернешь. Надо надеяться на план гойл над которым якобы начал работать сам Ленин. Вот когда загорятся огни даже в селах, Которые сейчас под махновцами, свет вытеснит тьму. Возле одного из подъездов, у закрытой высокой двери с выбитым витражным стеклом вверху, Кольцов увидел какую-то огромную, массивную, словно впечатанную в дом фигуру. У нее, несомненно, были человеческие очертания, но ее неподвижность наводила на мысль о том, что это, возможно, каменное или бетонное украшение дома, Некое подобие средневекового рыцаря, которых ставили у подъездов или на уровне билетажей нувариши, владельцы шахт, трудников, железных дорог. Статуя шевельнулась, с ноги на ногу, не решаясь, однако, сделать хотя бы шаг. Кольцов мгновенно вытащил один пистолет, второй продолжал держать в кармане, направив дулом на странную гигантскую фигуру. Некоторое время он стоял, замерев, пытаясь разгадать дальнейшие действия незнакомца. Но каменный рыцарь тоже застыл. Чёрт знает что. Какие-то картинки из Гоголя с его вием и колдунами. Кольцов даже ощутил озноб. Нажать на курок, и дело с концом. все станет ясно. «Смотри, не стрельни по дурости!» Вдруг хрипло произнесла фигура. Павел сразу узнал неповторимый босок, и характерный выговор Лёвы Задова. «Стою и думаю, кольцов, кольцов, — сказал, и по движению кармана его объемистого плаща Павел понял, что и он держал оружие на взводе. Если не кольцов, то не жалко и пристрелить, а вот если своего потеряешь, больше такого не найдешь». Странно, кольцов тоже был рад встречи с этим гигантом, в котором свойства малого ребенка сочетались с повадками живодера. Теперь не надо посылать связных к Махно и рисковать их жизнями. Да и вообще Левка оказался Кольцову находкой на долгие времена. «Как ты меня нашел?» — спросил Кольцов. «Это кто кого нашел? Я просто стоял. Адрес твоего профессора Старцева нетрудно узнать. А где тебя еще шукать, если не у него? У Брестоля тоже человек дежурит. Однако разведка у тебя. Как же без нее?» — Ладно, балачками не время заниматься, бо некогда мне, да и тебе сдается тоже. — Слухай, завтра ранним утром пойдет в Харьков наша разведка, опять под видом свадьбы, на четырех тачанках, только уже по Волчанскому шляху, где раньше их не видели. Если разведка удастся, то послезавтра двумя эшелонами, вроде как из Москвы, на Полтавской железке, под видом 32-го полка «Вохр», В город едут наши хлопцы. Документы, красные знамена, богатырки, все как надо. Даже чуть бы батька приказал обрить, чтоб сошли под новобранцев. С вокзала и начнут, а дополнительные силы пойдут от Чугуева и до Новой Баварии. Железку и мосты подорвут, так что на подмогу бронепоездов не надейтесь. Лева помолчал, ожидая, пока Кольцов усвоит эти сведения. «Что это ты вдруг такой милосердный?» — спросил Кольцов. «С батькой не поладил?» не. За батьку жизнь отдам, а пацанов жалко. Головы сложат, а Харьков вы все одно через неделю, а то и раньше, назад возвернете». «Это точно. Значит так, если в шесть утра вы задержите и обезоружите свадьбу на Волчанском, батька на город не пойдет, побоится без точных сведений». И я еще добавлю, что в городе полно войск, артиллерия. Легко ухватил своими пальцами тесками тисками рукав Кольцова. Только вот что, это уже моя личная просьба. Вы свадьбу арестуйте, но хлопцев не стреляйте, пусть посидят, а там, может, и до перемирия дотолкуетесь. Очень много люти опять выльется, если постреляете. Батька Красных вообще в плен не станет брать. Кому это надо? У вас же тоже, пацаны, в большинстве своем в армию пошли. Последний резерв? Землю и так хорошо кровью полили. Боюсь, ничего на ней не станет расти. Может, хватит? Я постараюсь, — сказал Кольцов. Постарайся. В городе Левке однако, звучала некоторая усмешка. Только не так, как с перемирием постарался. Такое получилось перемирие, что вода в украинских речках почервонила. Не успел. «Но я сделаю все, что смогу». «Если своей жизни не будешь жалеть, то и другие спасешь», — сказал Левка наставительно. «Не тебе, Лева, меня учить, как жизни сберегать». «Не мне», — согласился Задов. «А все же тех хлопцев, шувы вы повязали в Волновахе, между прочим, будет сказано, чекисты в Мариуполе постреляли. И я в том тоже виноват. Шо ж за скаженная такая история, скажи ты мне? Ты грамотный». Если одну жизнью пожалеешь, дюжиной заплатишь. Ладно, прощавай. Он вздохнул и вдруг исчез. Даже шагов этого грузного мужика не услышал кольцов. Как будто в сторону деревьев, росших на обочине удалился, и то ли слился с домом, то ли свернул в черноту двора. И еще увидел кольцов несколько теней, которые также бесшумно скользнули вслед за задовом и также растворились в густой темени. До утра оставалось еще около шести часов. Надо было идти поднимать на ноги городскую и Иролфоловича. Ночь предстояла бессонная. Однако Кольцов все же решил зайти к Ивану Платоновичу, раз уж настроился повидать его, и оказался среди ночи возле его дома.